Коллектив, кибернетическая система? Люди вместе могут свершить то, чего не в силах сделать в одиночку. Единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим. Уэбстер. Одно из возможных решений представить коллектив, возьмем, например, лабораторию, в качестве кибернетической системы. О том, что представляет собой подобная система, как она работает и тому подобное, рассказывается в сотнях монографий и статьи. Напомню, что каждый индивид, каждый член коллектива является классической кибернетической системой. Максимально упрощая, можно сказать, что она состоит из управляющего блока мозга и объекта управления тела. Эти два блока связаны между собой каналами прямой и обратной связи, нервы, кровеносные сосуды и другое. В управляющем блоке есть программа «Знание-опыт», приобретенная в процессе обучения и воспитания и полученные по наследству. Согласно этой программе и работает система. Продолжая аналогии, заметим, что организм лаборатории состоит из блока управления, начальника, объекта управления, коллектива сотрудников, имеет систему прямых и обратных связей, приказы, советы, замечания, планы и так далее исходящие от руководства, и отчеты, докладные записки, устные сообщения, идущие от подчиненных к лидеру. Наконец, в памяти руководителей есть некоторая программа, согласно которой он осуществляет управление коллективом. Если мы обратимся к докибернетическим временам, то заметим, что и тогда люди, хорошо понимавшие природу коллектива, замечали в ней, как, например, Макаренко – элементы социального живого организма, у которого есть органы управления, соотношение частей, взаимозависимость. Здесь же уместно заметить, что научный подход к проблеме организации творческого коллектива ни с неба свалился, и ни с чужих краев к нам залетел. В социальной психологии групп и коллективов у нас довольно успешно занимались еще в 20 -е, 30 -е годы, Тогда была намечена общая классификация групп и коллективов. Разрабатывались методические приемы исследования социально-психологических явлений. Проводились эксперименты на группах студентов и научных работников, наблюдали изменения восприятия, ассоциаций, устанавливали степень повышения эффективности памяти в группе, уровень мышления, творческого воображения. Но, конечно, подлинным новатором в те годы выступил Макаренко. Он не только разрабатывал теоретические вопросы, но и практически показал возможности коллективов. Он не только дал их классификацию, но и показал этапы их развития. Можно смело говорить, что педагогика коллектива Макаренко сохранила свое значение и может служить источником социально-психологических исследований групп и коллективов и сегодня». Итак, коллектив кибернетической системы. Не надо забывать, что организм лаборатории относится к классу многоступенчатых кибернетических систем. Лидер управляет поведением, умственными действиями остальных сотрудников и всего коллектива в целом. Он управляет руководителями секторов, те, в свою очередь, научными сотрудниками и так далее. Создать оптимальный коллектив лаборатории – Задание, в известной мере, похожее на проблему, которая возникает перед конструкторами электронно-вычислительной машины, предназначенной для решения задач определенного класса. С той разницей, что творцы машин создают в начале ее тело, а затем на этапе программирования вкладывают в машину душу. А лидер коллектива решает обе задачи сразу. Объективный опыт развития структур, думающих систем, человек социальный коллектив «Электронная машина» говорит, что для них наиболее целесообразен иерархический пирамидальный, острым концом вверх, принцип построения. Но как рассчитать число необходимых элементов? Какие элементы расположить на той или иной иерархической ступеньке? Как соединить их? Мудрая неторопливая природа решала все эти задачи миллионолетним методом проб и ошибок. Этот темп для наших сегодняшних темпов явно непригоден. Создатели электронных думающих систем могут для каждого элемента будущей машины довольно точно рассчитать, какое оптимальное количество информации он способен пропустить. А зная круг задач, для решения которых конструируется машина, можно рассчитать общий объем информации, которую она должна будет обработать. Отсюда путь к вычислению количества необходимых элементов их иерархии. Увы, для научного сотрудника лаборатории такой расчет, по крайней мере, сегодня произвести нельзя. Дело в том, что поток информации, который в процессе работы проходит через его мозг, характеризуется двумя величинами – количеством и качеством или ценностью информации. Далекая аналогия – Поток масла через трубопровод характеризуется не только количеством, протекающим за единицу времени, но и его составом. Правда, один из основоположников кибернетики, математик Клод Шеннон, разработал метод вычисления количества информации, проходящей через кибернетическую систему. Но отнюдь не для всех случаев. Качество же информации до сих пор не поддается подсчету. Можно, например, подобрать Детективный роман, в котором количество информации будет равно количеству информации, содержащейся в войне и мире, но точно сравнить эти два романа по их информационной ценности мы не можем. И все-таки некоторые рекомендации, как создавать оптимальный творческий коллектив с позиции теории информации, дать можно. Вспомните о том, что говорилось в самом начале книги. Бесталанных людей нет, есть люди, занимающиеся не своим делом. Эта народная мудрость фактически выражает основной закон профессиональной ориентации, науки о поиске призвания. Профориентация утверждает, что у каждого человека есть свое призвание, своя главная струна жизни. Если дать ему возможность жить и работать, играя на этой струне, отдача его обществу будет максимальной. Распространяя этот принцип на работу коллективов, можно сказать, что одно из условий оптимальности творческого организма – согласованность каждого сотрудника с его делом. Проблема поиска призвания сложна и еще далеко не решена, но частично условия согласованности в творческих коллективах реализуются. Для этого стремятся предельно разделять обязанности сотрудников – Ограждать высококвалифицированных специалистов от выполнения задач, с которыми справится лаборант или техник. Не забивайте гвозди хронометром. К сожалению, у нас кое-где в органах управления существует тенденция сокращать административный аппарат главным образом за счет малоквалифицированных сотрудников. Это привело к тому, что, например, в некоторых НИИ кандидаты наук вынуждены печатать на машинке отчеты о работе лаборатории, клеить конверты и заниматься другими видами примитивной текучки в ущерб решению научных проблем. Часто потоки второстепенной информации буквально захлёстывают высококвалифицированных специалистов, которые именно из-за своей высокой квалификации стали руководителями. Впрочем, во многом виноваты они и сами – ибо на начальном этапе создания коллектива не сумели правильно организовать иерархическую лестницу, распределить задачи, доказать вышестоящему руководству необходимость соответствующего числа секретарей, машинисток, лаборантов, техников. Крайне сложная проблема вычисления общего оптимального числа сотрудников, образующих коллектив. К сожалению, эта задача тоже лежит пока в сфере искусства. Обычно, Не очень опытные руководители стремятся при решении этого вопроса лучше перебрать, чем недобрать. Вряд ли эта методика верна. Во всяком случае, создатель кибернетики Норберт Винер заметил, что чрезмерное увеличение числа элементов в кибернетической системе может нанести больше вред, чем их нехватка. Сейчас модным стало применение в таких случаях так называемой «общей теории систем». Круг охватываемых ею вопросов хорошо определяется терминами «система», «структура», «связь», «управление», «стабильность», «цель», «обучение», «изоляция», «взаимодействие», «эволюция» и некоторыми другими связывающими все в единый узел под названием «поведение». Системные объект это не только автоматизированное регулирование движения автомобильного или железнодорожного транспорта, управления сложнейшими оборонными системами. Это и городское планирование, и экономические системы, и, что для нас важно, исследование условий оптимальной деятельности человеческих коллективов. Системный подход к коллективу позволяет, в частности, определять его оптимальные размеры, видеть не только его целостность, но и сложную организацию, внутреннюю активность и динамизм. Можно прослеживать поведение системы, коллектива, его развитие, все грани деятельности. Рассмотрим хотя бы одну из граней, как подбираются сотрудники. Обычно эта задача решается довольно просто. У ворот, скажем, НИИ, вывешивается объявление с перечнем тех, кто требуется. Иногда такие объявления помещаются в вечерней Москве и на стендах справки если дело происходит в Москве. Это существенно расширяет зону поисков. Наконец, работают знакомые друзья, помогая искать кандидатов. Кандидат приходит в отдел кадров, заполняет анкету, сдает документы, проходит первый фильтр. Затем, если формально все в порядке, он попадает на собеседование к начальнику вновь создаваемого подразделения. Если набор в новую лабораторию идет быстро и не возникает особых препятствий, соискатель зачисляется в штаб. Конечно, описанный процесс подбора нового сотрудника в коллектив намеренно утрирован. Во многих организациях руководители ведут его тоньше, умнее, тщательнее. В некоторых НИИ начальники лаборатории отделов шефствуют над отдельными вузами или техникумами. В течение нескольких лет присматриваются к будущим выпускникам, берут их себе в коллективы на курсовую и дипломную практику. Но, во-первых, Такие руководители пока еще не везде. А во-вторых, даже такой путь далек от научного подбора оптимального коллективного организма. Согласно выводам профориентаторов, как мы уже знаем, для того, чтобы человека подобрать относительно оптимальное рабочее место, необходимо исследовать его по нескольким сотням параметров. Здесь и медицинские обследования, и комплекс – психофизических проверок, выявление темперамента, холерик, сангвиник, меланхолик, вид памяти, моторная, слуховая, зрительная, тщательный опрос родителей, учителей, товарищей, вспыльчив или покладист, доброжелателен или озлоблен, весел или угрюм. Тесты на устойчивость внимания, на комбинаторные способности, на продуктивность внимания и так далее, и так далее. Да-да, подбор каждого члена коллектива надо вести так же тщательно, как подбор космонавтов для групповых полетов. Конечно, сегодня всюду решить эту задачу в полном объеме невозможно, но в будущем в штате отдела кадров каждого завода, НИИ, КБ, Стройки, видимо, будут числиться психологи, физиологи, профориентаторы и электронный инспектор по кадрам, связанные единой информационной сетью с тысячами таких же машин в вузах, техникумах и с государственным комитетом, ведающим распределением специалистов в стране. А что же сейчас? Прежде всего, каждый руководитель должен проникнуться мыслью, что создание оптимального коллектива – проблема, решить которую можно лишь с помощью методов и средств науки. Какие методы и средства уже есть, надо лишь найти их. И если после прочтения этой главы руководитель завода или Иринии, начальник лаборатории или стройки добьется, чтобы у него в отделе кадров была создана группа научной ориентации коллективов – психолог, физиолог, профориентатор – одна из задач автора будет выполнена.